но не успел еще Воротынский ответить, как дверь в покой отворилась, и Федот, просунув в нее голову, сказал несмело. — Семён Иванович, к тебе тут Данилка Каменев просится. — Данилка? Вот Легок на помине. Ну, пусти, пусти его, — сказал князь. — Я к тебе, Михаил Иванович, — сказал Данила, обращаясь к Воротынскому. — С докукой к твоей милости! — «Ну, говори, в чем нужда?» — разрешил Воротынский. «Я, сидя ни одного стрельца, встрел из тех, что здешний город вершить спосабляли, и он мне сказывал, будто ты всех стрельцов теперь отсель под Казань, увезешь на ратное дело, правда это? А по что это тебе знать понадобилось? Возьми, батюшка-князь, и меня с собой туда же» мне семён иванович посурился что как город то поставим он меня отпустит под казань вот что данила не волить мы тебя не будем раздал семён иванович обещание что мы в его слове не попятимся а только я скажу тебе продумай свои а ты послушай и решай ежели после того попросишься то иди в Стрельцы, возьму я тебя. Сперва послушай. Воротынский опять помолчал и продолжал. «Я знаю, что тянет тебя туда. Думаешь, не выдастся ли счастье свою невесту из Казани выкрасть? Скажу прямо. На то и надежды не имей. О том уж сказывал и тебе ранее, и теперь скажу, что это напрасные думки. Ведь вон сколь наших в тот раз ослабонили из Казани» перебивает князя, — сказал Данила. — То совсем другое дело было, — возразил Воротынский. — Тот раз мы сходу казанские посады захватили, и всех полоняников что в них жили, отняли, а твоя невеста в городе самом живет, а? Живет? — Да, у Мурзы, а его дом рядом с Ногайской башней. Ну, вот видишь, в город мы не входили, и входить не будем, о том я тебе уже сказывал. Коль хочешь зреть каждодневно перед тобой, Казань, своими глазами без стуку, для одной тоски, иди в стрельцы и сиди любуйся, настольный град. А ежели хочешь еще породить для государи и Руси, то оставайся здесь, и мы тебе дадим службу. Данила растерялся от такого оборота дел не зная, как ему поступить. — А что за служба? — спросил он, наконец. — Старшим... «По дозору крепостной стены», — ответил уже Микулинский. «Не всякому такое дело доверить можно. У крепа наша вышла славная, и народу в городе много всякого. А вот людей, коим бы я верил, на кого полную имел надежду, у меня здесь лишь считанные человеки. Среди них один из первых ты, Данила. Да сотоварищи твои». Вы делами вашими показали верность государю Святой Руси, да сноровку умную свою во всех делах явили. Ты из этих пятерых особливо сноровистый и умен. Данила хотел что-то возразить, но князь не дал ему говорить. Молчи, молчи, знаю, что скажешь. Да только я и сам хорошо все вижу и ведаю, кто чего стоит. Ежели останешься здесь старшим в охране, то еще народу русскому послужишь». Тогда велю тебе еще казенным двором ведать. На Зелийный двор Терентия поставлю, а на Житницкий Сухорукова тебе в помощь на дозоре дам Дьячкова с Бровкиным. Но ежели теперь решишь идти под Казань, то сейчас говори».